Издательство Дом Историй. Все истории под одной крышей. Рэйчел Бёртон. Рождество в книжном магазине. Перевод с английского Елизавета Радчук. Читает Юлия Мишагина. Посвящается моему мужу. Мы с вами пришли к согласию. Джейн Остин. Нортангерское аббатство. Пролог. Май 2016 года. Когда умер её муж, она смотрела, как в белый пластиковый стаканчик льётся некрепкий и едва пригодный для питья кофе. Её не было рядом, потому что она стояла у автомата с напитками. Ей даже не особенно хотелось кофе. Просто немного побыть вдали от тускло-освещённой комнаты, запаха дезинфицирующего средства и негромкого «бип-бип-бип», который издавали аппараты. Она хотела побыть одна — И именно поэтому пропустила последние секунды его жизни. Она никогда не простит себя за это. Когда медсестра встретила её у входа в палату и сообщила новость, она уронила стаканчик с кофе и услышала хриплый полузадушенный крик. Кажется, кричала она сама. Она протиснулась мимо медсестры, легла на койку рядом с ним, взяла его всё ещё тёплые руки в свои и притворилась, что никуда не уходила и что ему только предстоит тихо покинуть этот мир. Она не знала, как долго пролежала с ним рядом, не знала, через сколько в палату вошла медсестра и заговорила с ней шепотом. Могла пройти минута, а мог и час. Она медленно поднялась и выслушала медсестру. Ей нужно пойти домой и поспать. «С бумагами мы разберемся завтра», — сказала медсестра. «Вам есть куда пойти? С вами сегодня может кто-нибудь побыть». Она кивнула, скрывая ложь. Ей не хотелось идти никуда, кроме дома, и не хотелось никого видеть, лишь бы оказаться одной, в кровати, той самой кровати, которую она многие годы делила с мужем. И ей не хотелось думать о том, как жить дальше без него».